Глава седьмая. Тайлор расположился в кресле перед камином, вытянув длинные ноги. Смотрел на огонь и ещё иногда косился на бокал виски, стоявший на круглом инкрустированном столике. Но куда больше его притягивало пламя, разгоревшись, оно потрескивая, прыгало по березовым дровам, кидая золотистые отблески на содержимое бокала и отражаясь от тающих в виски кусочков льда. Лёд был из собственных морозильников кипариса. Вернувшись с верховой прогулки, Тайлор зарядил все магические накопители в доме, чем несказанно обрадовал слуг и привезённого из столицы повара. У него у самого тоже нашелся повод для радости. Магия с каждым днем все увереннее отзывалась на мысленные приказы. Покорно льнула к рукам, и Тайлор в очередной раз подумал, что лето в деревне станет для него не таким уж и наказанием. К тому же оно обещало новые и приятные знакомства. Тайлор вновь вспомнил о сбежавшей незнакомке. Впереди маячили и другие развлечения, скачки в Ольсине, где он собирался выставлять ночного ветра. И еще охота, которую он думал организовать еще через несколько дней. До этого он собирался посвятить свободное время встречам с арендаторами и детальному осмотру своих владений с управляющим Кимом Йорсеном. Земли Кавингтонов давно стоило привести в порядок, и Тайлор немного жалел, что не занялся этим раньше. Больше трети из них не обрабатывалось, из-за чего он терял деньги, и это следовало исправить. Да, требовались кое-какие вложения, но Тайлор не был стеснен в средствах, так как у него имелось несколько прибыльных предприятий в столице. Теперь же он рассчитывал на то, что, осушив болото и кое-где расчистив лес, тем самым привлечет новых арендаторов, и в скором времени получит солидную прибавку к прибыли». Не только это, Тайлор не собирался забывать и о королевском задании. По дороге, объезжая свои владения, он завел с управляющим разговор о жизни в резервации, заявив, что его интересует... «Исключительно личный интерес», — заверил он Кима Йорсона, в котором, как оказалось, текла кровь одного из исконных народов. Тот был полукровкой, и его мать принадлежала к племени Айвара. Но если Айвары разрешали чужакам находиться на территории их племени, то Чикоты вели изолированный образ жизни, встречая людей из Элайера чуть ли не на ножах. В буквальном смысле этого слова. Управляющий сразу же заюлил, но Тайлор все таки вытряс из него обещание, что тот организует экскурсию в племя Чикота. И да, Тайлор был готов заплатить за это столько, сколько потребуется. Расходы в этом вопросе его не пугали, все покрывалось из королевской казны. Добившись своего, он перевел разговор на жизнь в Ровердорме, после чего задал еще один животрепещущий вопрос. На этот раз он не получил удовлетворительного ответа. Но Тайлор не собирался сдаваться. Принялся расспрашивать слуг, а потом и арендаторов, явившихся к нему с жалобами и предложениями. Ответов до сих пор не было, но это не заставило его свернуть с намеченного пути. Его не оставляло ощущения, что он застыл в полушаге от разгадки тайны сбежавшей красавицы. Нужно немного поднажать или же задать нужный вопрос правильному человеку. Оставалось лишь найти этого самого человека. К вечеру уверенность Тайлора заметно поколебалась. К тому же поднявшийся ветер гнал по выметенным дорожкам кипариса прошлогоднюю листву, кидая в лицо пыли сухие травинки. И с каждым новым порывом, а также с каждой новой милей, которую проделывала огромная черная туча, приближавшаяся к Равердорму со стороны гор, Тайлор чувствовал, как сильнее накатывала на него усталость. В теле поселилась противная слабость, стала побаливать затянувшиеся раны и пропал аппетит. Поэтому он, ощущая себя столетним стариком, устроился в гостиной возле разожжённого камина. Попросил слугу разжечь, потому что его знобило. Принялся смотреть на огонь, размышляя о том, что он уже сделал и что предстояло успеть за три долгих летних месяца. Явившийся к вечеру Люк с удовольствием разделил компанию, заявив, что знает причину подобного настроения и отсутствия аппетита. Все очень просто. На Тайлора напала сельская меланхолия. Но Люк знал, как с ней бороться. Предложил выпить по паре бокалов виски, заявив, что это самое, что ни на есть проверенное средство. Тайлор согласился, но так и не сделал ни единого глотка. Смотрел на то, как друг налегал на содержимое бутылки, время от времени, подзывая вышкали на волокея, чтобы тот снова и снова наполнял ему бокал. Заодно люк выкладывал свои новости. Оказалось, пока Тайлор разбирался с управляющими арендаторами, его друг решил в очередной раз посетить местный кабак, чтобы проверить, помнит ли ты о его вчерашнем конфузе. К удовольствию Люка история с женой Мельника оказалась благополучно позабыта, потому что у местных появилась новая причина позубоскалить. И тоже с любвиобильной женой Мельника в главной роли. Правда, на этот раз героем стал один из столичных, недавно явившихся в эти края. «Некий Лоуренс Уилсон слышал о таком», — поинтересовался Люк. В этот самый момент Тайлор решил разогнать мерзкую слабость проверенным Люком средством и принять рекомендованное им лекарство. Потянулся к бокалу, но рука замерла на полпути, потому что тело внезапно пронзила резкая боль. Приступ оказался сильным. Тайлору почудилось, будто бы его ударили раскаленной пикой. Но ему было не привыкать. Рано раньше частенько давала о себе знать именно таким образом. Секунда, и боль прошла. Но жар никуда не делся, и Тайлору стало недовиски. Да, я слышал о Вилсоне, через силу произнес он. Не так давно с ним вышел какой-то скандал в столице. Что-то связанное с карточными долгами, которые этот Уилсон так и не удосужился отдать. Кажется, было еще что-то с кадетским училищем, откуда его выставили вон. «Я тоже о нем слышал», — кивнул Люк. «Ты прав, друг мой. Этот Уилсон постоянно попадает в передряги. Здесь его тоже угораздило вляпаться по полной». «Что же он такого натворил?» «В том-то и дело, что ничего». — усмехнулся Люк. Он так ничего и не смог натворить, за что был побит женой Мельника на глазах у всех равердормских пьяниц, после чего она растрепала по округе о его мужской слабости. Последнюю фразу Люк произнес с удовольствием, откровенно радуясь тому, что в местном кабаке кости перемывают не ему, так что он может захаживать туда, как и прежде. Тайлор пожал плечами. Ему было наплевать на Лоуренса Уилсона. И на то, что у того не случилось любви с охочей до да мужской ласки мельничихой. «Ну что ж, свои новости я выложил», — заявил Люк, закончив смаковать подробности. «Теперь я готов выслушать твои. Итак, удалось ли тебе выйти на след нашей сбежавшей красавицы?» Тайлор снова пожал плечами, о чем на этот раз серьезно пожалел. Накатил новые приступы боль, куда более сильная, чем несколько минут назад, прошлась по телу оглушающей волной. Уходить она не спешила. Терзала его, впиваясь в каждую частицу тела, словно клыки вонзившегося в его живот монстра в горах Улериха. «Тейлор, ты в порядке?» — нахмурился Люк. Все хорошо», — пробормотал он, когда смог говорить. Приступ наконец-таки миновал. Исчез, словно его и не было. Но Тайлор замер, опасаясь пошевелиться лишний раз, не понимая, что с ним происходит и почему это произошло с ним два раза подряд. Ветерана давно уже затянулась, и вся грязь и тьма из нее были убраны лучшими столичными магами. Приковавшая его надолго к постели воспаление тоже миновало, и он находился на пути к полному выздоровлению. Оставалось лишь провести лето в равердорме. Не может такого быть, чтобы он снова скатывался в ад, в котором провел несколько последних месяцев. «Итак, как твои успехи?» — вновь поинтересовался Люк. «Никак», — отозвался Тайлор, гипнотизируя бокал. «То есть вообще никак?» «Я поговорил с управляющим, но тот либо ничего не знает, либо старательно делает вид, что не знает. И это несмотря на то, что я предложил ему приличное вознаграждение». Ким Йорсен, конечно, был еще тем пройдохой, но почему-то не стал брать деньги даже за то, чтобы попытаться отыскать ту девушку. Тайлору это показалось довольно подозрительным, и он еще сильнее уверился в мысли, что незнакомка существует. Но управляющий по неизвестной причине пытается ее защитить. Потому что тот заюлил стал утверждать, что места здесь глухие, светловолосых красавиц верхом на великолепных скакунах в мужском седле. Да еще и превосходных наездниц тут и отруду не водилось. Быть может, молодому хозяину почудилось. Когда Тайлор заявил, что он все еще в своем уме, Йорсон уверенно произнес, что таких здесь точно нет. Я стал подумывать, уж не живет ли она в резервации, резюмировал Тайлор. Это бы серьезно усложнило ее поиски. Вряд ли беглянка из местных племен, покачал головой Люк. Исконники. Примечание автора. Исконные племена. Конец примечания. Темноволосые и смуглые, к тому же в большинстве своем дикие и недалёкие, носят хламиды из льна, живут в хижинах из глины и фореста и охотятся на горных коз. Нет же, Тайлор уверен, та девица была из Равердормских. Я расспросил о ней нескольких арендаторов, но они тоже ничего не знают. Тайлору казалось, что те как раз могли знать, но едва речь заходила о девушке на вороном жеребце. На них нападала амнезия, и они смотрели на него кристально чистыми лживыми глазами. Но сдаваться Тайлор не собирался. «Быть может, я тебе помогу», — неожиданно произнес Люк. Осушив очередной бокал, он махнул, подзывая лакея, и тот наполнил стакан до краев. «Неужели тебе повезло больше, чем мне?» — удивился Тайлор. «Именно так, и все потому, что ты меня снова не послушал, друг мой. В отличие от тебя, я не стал выспрашивать о девушке лоб в лоб. Говорю же, местные крайне подозрительны. И сразу же начинают думать, что ты стараешься причинить вред кому-то из них». «Почему сразу вред?» — поинтересовался Тайлор. «С чего ты взял?» «С того, что ты чужак, а чужаки по определению несут с собой один лишь вред», — норвоучительным тоном заявил Люк. Это первая заповедь того самого Ордена Святого Презрения. За ней сразу следует и вторая — молчать. Держать рот на замке, пока ты не заслужишь их полного доверия. Поэтому тебе никто и ничего не скажет. Тайлор поморщился. Но тебе все таки удалось что-то разузнать. Неужели ты заслужил то самое полное доверие? Нет, так далеко я еще не продвинулся, — посмеиваясь отозвался Люк. Но я пошел окольными путями, стал выспрашивать, кого местные считают самой красивой девицей ровердорма. Не забывал, конечно, при этом подливать, чтобы развязать языки. И как? Удалось их развязать? Удалось, причем единогласно. Вернее, в три развязанных языка местные заявили, что первой красавицей в Равердорме считается... Тут за окном протяжно завыл ветер, и старый тополь застучал ветками в окно, словно предупреждал, что Люку не стоит произносить это имя вслух. «Говорить то, что принадлежит Равердорму». «Так кто же она?» — не выдержал Тайлор, потому что его друг взял многозначительную паузу. «Вижу, ты сгораешь от нетерпения», — усмехнулся Люк и оказался не слишком далек от истины. Только причина была не в нетерпении. От раны по телу разливался жар, и Тайлор прекрасно понимал, что ничего хорошего для него это не означало. «Не стану тебя томить», — наконец произнес его друг. «Девушку зовут Мира Уилсон. Да-да, она одна из тех самых Уилсонов. Похоже, местные их родня. Кстати, они прислали приглашение на завтрашний прием в поющую его. Если до этого Тайлор думал отказать своим соседям, сославшись на занятость, то теперь решил, что обязательно пойдет, Если, конечно, открывшаяся рана не выбьет его из колеи. «Значит, мир Уилсон. Ну что же, это становится интересно», — пробормотал он. «Сомневаюсь», — усмехнулся Люк, «что тебе или мне это будет интересно. Потому что, по слухам, на девицу уже заявил права некий Роган Деловеер, скотовод и владелец раньше из Равердорма. О все отзывались с уважением, после чего смотрели на меня так, словно мы, столичные, этому Деловейру и в подметке не годимся. На это Тайлор неожиданно подумал, что Люк прав. Сейчас он и в подметке не годился какому-то местному скотоводу. Но позже, когда рано успокоится, он собирался выяснить, кто такая Мира Уилсон, и не могла ли она оказаться сбежавшей от него наездницей. «Думаю, завтра вечером нам представится отличный шанс взглянуть на местную красотку». — добавил Люк. — Потому что мы примем приглашение твоих соседей. Ты ведь не успел им отказать? Тайлор открыл рот, собираясь сказать, что он не успел, но тут за окнами сверкнула молния. И буквально через секунду грянул оглушительный раскат грома. А вместе с ними пришла такая же оглушительная боль.